Чайка снова открыла клюв. Теперь в ее крике Джек казалось разобрал слова: аэк, аэк, эк. А -эк э Мама умирает, Джек. Чайка сделала еще один маленький шажок к нему, чешуйчатые когтистые лапы, открывающиеся и закрывающиеся клюв, пристальный взгляд черных глаз.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 Он остановился напротив знака, расстрелял двигатель, бах-бах-бабах, и прикончил его. Фиу! Затем быстро выскочил из кабины. «С тобой все в порядке, Джек?» Джек протянул ему бутылку. Твою колдовское зелье — редкая гадость, Спиди!» «Спиди обиженно посмотрел на Джек и потом улыбнулся».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 и сопнулся. — Какую птицу? — быстро спросил Спиди. — Чайку! Огромную, говорящую чайку! Джек стряхнул головой. — Ты, наверное, не поверишь. Он задумался на секунду и сказал. — Нет, я думаю, ты поверишь. Никто на свете не поверит. А ты поверишь. — Говорящую? Ну и что? Здесь тоже многие птицы разговаривают. «Правда, в их речах, как правило, нет смысла. У некоторых есть только намек на смысл, но такой слабый...» Джек снова кивнул. Слушая рассуждения Спиди, как будто во всем этом не было ничего необычного, Джек постепенно успокоился. «Мне кажется, она говорила, но это было похоже...» Джек задумался. «В нашей школе в Лос-Анджелесе учился один мальчик, Брендон Льюис. У него был дефект речи...» Его трудно было понять. Птица говорила точно так же, но я понял, что она сказала. Она сказала, что моя мама умирает. Спиди положил руку ему на плечо, и они присели на бетонную тумбу дорожного знака. Партье, бледный и худой, подозревающий всех и вся, вышел из отеля с пачкой писем в руке. Спиди и Джек молча наблюдали за ним, пока тот не дошел до угла авеню Аркадии и пляжного проезда и не опустил всю корреспонденцию в почтовый ящик. Сделав это, портье обернулся, смелил Спиди и Джека пронизывающим взглядом и скрылся в отеле. Скрип двери был слышен далеко и четко, и Джек снова почувствовал, как тихо и безлюдно все вокруг на этом осеннем курорте, Широкие пустынные улицы, пляж с пустынными дюнами, опустевший парк, вагончики американских горок, задернутые брезентом, закрытые ларьки, и опять же подумал, что мать привезла его в место очень похожее на край свет. Спиди снял руку с плеча Джека и спел мягким, приятным голосом: слишком долго смотрю я на эти дома. надоело мне эта дыра, лето уходит. «Приходит зима. Уходить мне, пожалуй, пора». Вдруг он замер и взглянул на Джека. «Не пора ли тебе, маленький странник, тоже отправляться в путь?» Джек вздрогнул. «Я отправлюсь, — сказал он. — Если это поможет, если это только поможет ей, я могу помочь ей спить». «Можешь», — торжественно ответил Спиди. Но да то целый грузовик, всяких «но», нет даже целый вагон. Я не говорю, что удача достанется без труда. Я не обещаю, что ты вернешься живым или что не сойдешь с ума. Как ты думаешь, Спиди, почему я прошел в долинах всего несколько шагов, а здесь оказался на целую милю дальше? Потому что долины намного меньше? Да. Странно все это. Вопрос, заинтересовавший Джека раньше, снова вернулся к нему. И хотя сейчас он был не совсем уместен Джеку, все же захотелось задать его. Спиди, а я исчезал? Ты видел, как я исчезал? Ты ушел? Вот так. Спиди хлопнул бладош. Джек почувствовал, как невольная улыбка медленно расплывается по его лицу. Спиди улыбнулся в ответ. «Хотел бы проделать такое как-нибудь на уроке у мистера Белгоу, сказал Спиди и захохотал, как ребенок. Джек присоединился к нему. Смех был легким и приятным, как вкус ежевики из долин, но минуту спустя Спиди вновь стал серьезен. «Знаешь, зачем тебе надо быть в долинах, Джек? Ты должен достать кое-что. И это кое-что обладает». Огромной силы. И оно там? Хм, конечно, там. Держи еще. И оно может помочь маме? Да и не только ей. И королеве. Спиди кивнул. А что это? Где оно? Как его... Ну-ну, хватит, остановись. Спиди поднял руку. Лицо его было очень серьезно. Все по порядку, Джек. Не стоит спрашивать меня о том, чего я не знаю. Или... — Не могу рассказать. — Не можешь? — Удивленно переспросил Джек. — Но кто тебе не разрешает? — Вот-вот, опять, — Одернул Джека Спиди. — А теперь слушай, маленький странник. Чем быстрее ты отправишься в путь, тем лучше. До того, как этот человек Блоути, или как там его, Слоут. Вот именно. В общем, до того, как он будет здесь. «Но он отравит мою маму», — сказал Джек, сам удивляясь своим словам. Сказал ли он так, потому что это было правдой, или же хотел оправдаться перед Спиди за попытку уклониться от путешествия, решиться на которое было, как казалось Джеку, все равно, что есть отраву, заранее зная о результате? «Ты не знаешь его, он... — Я знаю его, — спокойно сказал Спиди. — Я знаю его давно». «Маленький странник, и он знает меня. На нем есть отметины моих рук. Он прячет их, но не может от них избавиться. Твоя мама вполне может постоять за себя. По крайней мере, она собирается за себя постоять. А ты должен идти». «Куда?» «На запад, к другому океану». «К какому?» — воскликнул Джек испугавшись мысли о таком расстоянии вдруг он вспомнил рекламу авиакомпании которую видел дня три назад по телевизору в ней молодой человек оказывался в воздухе на высоте десяти тысяч метров и парил там как ни в чем не бывало невозмутимый словно огурец на грядке жека подумала что и они с мамой могут так сколько угодно перелетать с одного побережья на другое и никто не поймает их «Надо лететь самолетом?» «Нет!» — воскликнул Спиди, своей сильной рукой схватив Джека за плечо. «Ни в коем случае не позволяй. Ничему поднимать тебя в воздух. Тебе это нельзя. Если ты поднимешься в воздух в долинах...» Спиди умолк. Продолжать он не мог. Джек на мгновение представил себя парящим в чистом безоблачном небе. «Летающий мальчик в джинсах...» «И красно-белой спортивной куртки. Ты пойдешь пешком. Я запрещаю тебе даже думать. Ты должен быть осторожен. Там слишком много незнакомых людей. Некоторые из них сумасшедшие. Ты можешь встретить там девочек, которые захотят дружить с тобой, а можешь встретить злодеев, которые захотят напасть на тебя. Там есть странные люди». Одной ногой они стоят в этом мире, а другой в том. Боюсь, они сразу узнают о твоем появлении и будут следить за тобой. — Это двойники? — Некоторые, но не все. Больше я ничего не могу тебе сказать. Но ты должен туда добраться. Добраться до другого океана. Через долины путь короче. Возьми бутылочку. — Терпеть не могу эту гадость. — Это не страшно, — строго перебил Спиди. — В долинах ты найдешь другую альгамбру. Это плохое место, темное. Но надо. Как же я ее найду? Она позовет тебя. Ты услышишь это громко и ясно, сынок. Джек облизнул губы. — А почему я должен идти именно туда, если это плохое место? — Потому что там талисман, — ответил Спиди, — он в той, другой альгамбре. — Не пойму я, о чем ты говоришь. Тебе и не надо ничего понимать. Спиди поднялся и протянул Джеку руку. Джек тоже встал. Так они стояли лицом к лицу. Старый негр и белый мальчик. — Слушай. Голос Спиди звучал медленно и торжественно. — Талисман! — как раз поместится в твою руку. Он не больше и не меньше ее, такой маленький прозрачный шарик. Маленький Джек отправляется в путь, чтоб талисман раздобыть и вернуть. Но нужен к нему особый подход. Его потеряешь, и все пропадет. «И все-таки я не понимаю, о чем ты говоришь», — упрямо повторил Джек. «Ты должен...» «Ничего я не должен», — сказал Спиди, но голос его остался тем же. «Я должен к утру починить карусель. Больше я ничего не должен. Не стоит тратить время на болтовню. Мне пора возвращаться, а тебе отправляться в путь. Вот и все, что я могу сказать. До скорой встречи. Здесь. Или там». — Я не знаю, что делать! — крикнул Джек, но Спиди уже садился в кабину грузовика. — Ты знаешь, достаточно, чтобы начать. Иди за талисманом, Джек. Он спасет твою мать. — Но я не представляю, как выглядит талисман. Я даже не знаю, что это такое. Спиди рассмеялся и включил зажигание. Мотор взревел, и голубое облако вылетело из выхлопной трубы. «Посмотри в словаре!» — крикнул он. И грузовик тронулся с места. Джек стоял, держась за столб дорожного знака, глядя, как грузовик удаляется в сторону парка. Он еще никогда в жизни не чувствовал себя таким одиноким.